Эпилог. Мы устойчивы. Так, по крайней мере, они нас называют. Мы не поправляем их, ведь людям нужна надежда. Правда? Как-то вечером. Я был в деревянном доме. После ужина у меня чудовищно разболелась голова. Вдруг я понял, как мало овощей и фруктов я ел, как мало воды выпил за весь день. Голова раскалывалась, как с похмелья, после тысячи рюмок текилы. Я не мог ничего делать, только лежал на кровати, даже подумал о больнице. Когда боль отступила, я решил встать, попить воды, съесть крекер или что-нибудь такое, прийти в себя. И в тот момент, когда я слегка приподнялся на постели, я почувствовал, как все во мне дрожит и оказался в другом месте, более холодном, сидя на чем-то жестком несколько секунд экзистенциального головокружения. Конечно, я читал о приступах, знал, что первый приступ может совершенно сбить с толку и даже быть опасным. И поскольку я был уверен, что не способен даже обмениваться обычным способом, открытие, что я пережил приступ, стало для меня немалым шоком. Я оказался в теле потрепанного голодного бомжа на углу улицы какого-то незнакомого города. Мне было холодно. Где-то там в доме, точного местоположения которого я тоже не знал, наверное, сидел этот бомж и радовался, как ему повезло. Первая ночь в моем третьем теле прошла отстойно со всех точек зрения. Но парадоксальным образом я был очень рад. Тот факт, что у меня был приступ, вдруг позволил мне почувствовать себя нормальным. Возможно, обмен, который перенес меня в деревянный дом, что-то высвободил. Подумал я, возможно, тот простой факт, что мое изначальное тело соизволило отпустить душу один раз, сделал ее свободной навсегда. Я не знал, где я, что я буду есть утром. но В ближайшее время мне было негде раздобыть браслет, чтобы проверить мои предположения. Но все это было неважно. Я заснул, одетый в тряпье, на потертой картонке, укрытой вонючими одеялами, а мимо меня пробегали люди, которые спешили по своим делам и рассекали холодный воздух, клубившийся вокруг. Через некоторое время я привык к своему новому быту. В первые дни я изучал улицы, на которых теперь жил, знакомился с другими нищими, которые делили эти улицы со мной и узнавал, где пролегают четкие границы между территориями, на которых каждый из нас имеет право работать» то есть просить милостыню, и с волонтерами, которые время от времени приносили нам горячую еду. Я не знал, как меня зовут, поэтому придумал себе имя. Джек. Несколько раз менял его. Хулио. Антонио. Майкл. Джокон Ю. пикала И в конце концов остановился на том, что лучше всего подходило. Стал снова Джеком. Только потом я начал обдумывать свое возвращение в деревянный дом как раздобыть браслет, как выяснить номер, по которому нужно отправить вызов, как убедить вторую сторону обменяться. Человеку ведь явно не захочется возвращаться к своей прежней жизни. Но с течением времени я понимал, что и мне не особенно хочется назад. Наконец-то я обрел настоящую свободу. Я мог считать себя кем угодно. Чувствовал себя нормальным человеком, частью определенной группы людей, которые, может не были самыми красивыми и преуспевающими на свете, но жизнь их научила смирению, а еще у них было большое сердце. Некоторые оказались невероятно умны, были лучшими собеседниками, с увлекательными историями и чувством юмора, которое отшлифовал холодный ветер. Когда пришла группа волонтеров по возвращению в общество, возвращаться мне уже расхотелось» то была группа идейных студентов, они ходили по улицам, собирали бомжей и помогали им вернуться к нормальной жизни. При поддержке некого анонимного филантропа они сняли дом из нескольких квартир, разместили там бездомных счастливчиков и стали им помогать. Сделали им медстраховку, купили одежду, выправили документы, паспорт, страховое свидетельство и так далее отправили их на вечерние курсы, устроили на работу. Это была не самая продуманная на свете компания. статистику успеха не особенно впечатляла, но что есть, то есть. Через два года после того, как на улице ко мне подошел студент с длинными волосами, нагнулся и спросил, «Как меня зовут?» «Я был кассиром в супермаркете, каждый месяц получал зарплату и прилично одевался». У бомжа, в теле которого я очутился, не было причин возвращаться в свое прежнее тело. Но и у меня уже не было особой мотивации стремиться в прошлое. Я был свободен, здоров, меня все устраивало. Оказалось, что я умею меняться. Могу снова встать на ноги, узнать, что ты способен на перемены, иногда важнее, чем то, в чем, собственно, заключается изменение. На второй день в супермаркете я познакомился с Джулией, Она работала в мясном отделе, я на кассе. Я не верю никогда не верил в любовь с первого взгляда, но если есть что-то, что люди, запутавшись, по ошибке называют любовью с первого взгляда, то с нами произошло именно это. Мы смотрели друг на друга, улыбались, потом стали вести краткие разговоры, потом долгие разговоры, а они уже перешли в отношения. Глубокие, простые, хорошие. Мы поженились меньше, чем через год. Вели тихую, приятную жизнь. Работали, ели, пили. Любили друг друга. Были всем довольны. Я перестал каждые два дня спрашивать себя, достаточно ли я счастлив. Я просто жил. Я рассказывал ей все о себе. Она рассказывала мне все о себе. Она всегда смеялась и говорила, что я уравновешиваю ее скучную жизнь своей невероятной жизненной историей. Денег у нас было немного, но того, что было, хватало на маленький домик с полисадником, в симпатичном районе и на побитую жизнью машину. Мы не обменивались. Я попробовал обменяться через несколько месяцев после того, как начал работать в супермаркете. Браслет сгорел, как и все его предшественники. Оказалось, что это мне по-прежнему недоступно, но у меня была нормальная жизнь. И я был по уши влюблен в Джулию. Так что я не стал особенно зацикливаться на этом, ведь я больше не был одинок. Одна женщина приняла меня таким, какой я есть. Джулия не любила обмениваться. Ну и вот, мы просто оставались собой. Во время медового месяца мы устроили себе долгое путешествие от океана до океана, на той самой старой машине, которая порой ломалась под нами. Я решил снова посмотреть на деревянный дом. За эти годы я постарался узнать все, что мог, о базах Вольда. Я помнил расплывчатую карту в брошюрах для клиентов, и по вечерам, когда Джулия лежала рядом со мной в кровати и читала, я рассматривал карты. В общих чертах я помнил, как выглядел ближайший населенный пункт. Помнил, что там была больница, по крайней мере до приступа, который переместил меня в моё нынешнее тело. Я никогда не выходил за пределы базы и не видел этого городка, что осложняло дело, но все же как-то мне удалось определить, где приблизительно находился дом. Так что, во время нашего путешествия я решил проехать и по той местности, зайти посмотреть, живет ли еще там бомж, а если нет, может быть вернулся изначальный обладатель этого тела? Я хотел поговорить с ним, спросить, как у него дела. Или просто сказать спасибо. Да и любопытно было. Как ни крути. Часть моего прошлого. Дом я нашел. До сих пор помню, как той ночью я стоял перед домом. Джулия ждала меня в машине на шоссе. А я стоял под луной, чуть не улыбаясь. И смотрел на место, куда меня переместил обмен после того, что случилось с моим отцом. Час был поздний. Мы собирались приехать туда ранним вечером но заблудились по дороге, ведь местности мы толком не знали. И мой изначальный план постучать в дверь, представиться и побеседовать с тем, кто там жил, в этот час осуществить уже было никак нельзя. Но угловым зрением я заметил в окне наверху какое-то движение. Я осторожно поднял взгляд и на мгновение увидел свое прежнее лицо. Он не спал, он увидел меня. А когда прошло немного времени, но ничего не случилось, Я вдруг понял, что он предпочитает не вступать со мной ни в какой контакт. Если это был тот самый бомж, то он наверняка узнал во мне себя и предпочел, чтобы я его не видел. Если это был сотрудник Вольда, возможно, ему было запрещено со мной разговаривать. А если это был кто-то еще, кто оказался на этой базе после обмена, тот, кто сюда убежал, только тогда я подумал об этой возможности». Он мог до смерти испугаться, просто увидев меня там. С моей стороны было наивно думать, что я смогу поговорить с нынешним жильцом, кем бы он ни оказался. Я вернулся к Джули в машину, сказал ей, что закрыл гештальт, и мы уехали оттуда, не собираясь никогда возвращаться. Наша тихая, хорошая жизнь продолжалась бы дальше, если бы небольшой обмен, естественно». Мы с Джулией вместе смотрели пресс-конференцию, на которой объявили, что приближается глобальный приступ. После этого, как и все, у кого была такая возможность, мы пытались как можно лучше подготовиться, выучили номера своих банковских счетов, условились, где и когда мы попытаемся встретиться, если окажемся разлучены, записались во всякие государственные базы данных, которые были призваны помочь людям. Как только приступ произойдет. Через неделю после этого сообщения мы устроили импровизированную небольшую прощальную вечеринку в своем садике. Сидели с бокалами вина в руках и рассказывали, что нам друг в друге нравится, как хорошо, что мы успели. Слишком сильно мы не горевали, никто не остается вместе навсегда. Когда наша история началась, мы знали, что любовь только добавляет жизни риска. Если не хотите бояться потерять, не любите. Ведь по меньшей мере один из вас рано или поздно переживет потерю. Мы сидели, наслаждались каждым мгновением. а Что будет завтра, то будет завтра. И на завтра, за три недели до первых дней большого обмена, это случилось. Ученые, которые рассчитали временной промежуток, когда, скорее всего, произойдет обмен, собрали всю информацию, которую могли о приступах по всему миру. Но были белые пятна, которые исказили их вычисления. Северная Корея до последнего отказывалась предоставлять данные. Приступы, которые происходили на определенных военных объектах, не фиксировались. И немалое количество обменов осталось не вовсе. В конце концов выяснилось, что даже приступ, мелькнувший где-нибудь в лесах Амазонки, может повлиять на бурю приступов, которая через несколько лет грянет во всем мире. Когда это случилось, все понимали, что происходит. И все же, буря застала нас врасплох. Но обменялась только Джулия. Я остался. Снова я был чужим. Снова что-то во мне не работало. Но это было самой маленькой проблемой. После большого обмена, первого из них, когда все перемешались, было еще несколько... Приступ за приступом, поначалу раз в несколько минут, потом в несколько часов, потом дней, недель и месяцев. Как будто большой обмен был вершиной, за которой, как при землетрясениях, были второстепенные приступы-толчки, все реже и слабее. Все меньше и меньше людей обменивались, они находились все дальше друг от друга, но первые приступы были катастрофическими. Да и последующие дни, когда глобальные приступы слегка утихли, были не менее ужасными. Человечество выжило, но цивилизация исчезла. Не вся инфраструктура была готова к большому обмену, и надежды на многие участки оказались тщетными. Люди брали штурмом и грабили склады с едой. Электросети и средства связи проработали несколько часов и рухнули. Города оказались затоплены. Системы охлаждения ядерных реакторов перестали работать. Электростанции остановились. Все погрузилось в хаос. Миллионы животных, которых удерживали за забором, вырвались на свободу. Голодные. Вода затопила в городах железнодорожные туннели и часть улиц. Семьи разбились в дребезги. Осколки разлетелись по всему миру. Целые общества, города, страны, всевозможные виды объединения людей. Все исчезло. Люди непроизвольно перемещались из тела в тело. И понимали, что они одни в этом мире, где каждый старается ухватить сколько сможет. В мире, где ничего нельзя организовать, где нет смысла ничего планировать на завтра и даже на минуту вперед. Поскольку пожарных теперь не было, по всему миру бушевали пожары от молний. Они стирали с лица земли целые районы, Поскольку не стало муниципальных властей и служб вывоза мусора, почти все водоемы быстро загрязнились. Об интернете, телефоне, топливе можно было забыть. Поскольку не было полиции и даже государства, все общество погрузилось в хаос. Некоторое время все враждовали со всеми. Я сказал бы, что человек был человеку-волком, но волк, в отличие от нас, не поддается панике, не утрачивает способность доверять». «Надежду, жалость не пребывает в вечном страхе будущего и в вечном трауре по прошлому. Все боялись, все, кроме нас, кроме устойчивых. Когда тебя уносит бурей, ты держишься за все, что можно. Когда приступы утихли, когда промежуток времени, на который люди задерживались в каждом теле, удлинился, люди начали сбиваться в группки. Поначалу казалось, что смысла в этом нет». Группы разваливались и создавались снова. Меняли форму и содержание. Но потом выяснилось, что есть люди, которые не обмениваются даже во время больших приступов. Эти люди оставались в собственных телах. Их прозвали «устойчивыми». Как вокруг тоненькой палочки наматывается, налипает клубок сахарной ваты, так вокруг нас собирались люди и образовывались группы. Для них мы были своего рода якорем. Состав группы менялся. Время от времени кто-нибудь обменивался. На встречи и собрания не всегда приходили одни и те же люди. Но во главе группы стоял один и тот же человек. После того, как все погрузилось в хаос, мы были теми, в ком можно было черпать уверенность. И так, против воли, я стал предводителем своей группы. Единственная хорошая вещь, которую принесли с собой очень часто и поначалу приступы, Это открытие, что люди, которые касались во время приступа, обменивались друг с другом. С течением времени тот факт стал ясен и лучше известен по всему миру. Группы, которые это выяснили, поспешили разбиться на пары. Так устойчивость возрастала. Этот потоп мы тоже пережили, разбившись на пары. Когда моя группа, в которой было человек 50, не больше... Начала строить себе постоянное жилье, недалеко от одной из окрестных больших рек. Вся работа делалась в парах. От ситуации, когда у каждого человека было одно тело, потом ни одного, мы перешли к ситуации, когда у каждого оказалось, по сути, два тела. Как сямские близнецы, все в нашей деревне ходили, взявшись за руки. Спали, взявшись за руки. Ссорились и орали друг на друга, крепко держа друг друга за руки. Потому что выжить можно было только так. Все, кроме меня, естественно. У меня была привилегия, личное пространство. Вот они, преимущества власти. Сколько таких групп было в мире? Трудно сказать. Каждая из них собиралась вокруг одного устойчивого человека. Такие люди стали против воли вожаками. Я считал их братьями, людьми, которых я не знал, и которые были как я которые выяснили, что больше не могут обмениваться, и у них не осталось другого выбора, кроме как собирать вокруг себя выживших и вместе с ними начинать отстраивать мир заново. Многие из них снова заселили уже существующие районы в разрушенных городах по всему миру, некоторым даже удалось создать свои небольшие цивилизации, например, найти плотину, которая не обрушилась, в которой турбины по-прежнему могли вырабатывать ток, Найти здания, в которых еще не взорвались трубы. В какой-то момент мы наладили связь. Связывались мы обычно по старинке. Отправляли гонцов на лошадях или передавали сигналы азбукой морзы. Браслетами никто уже не пользовался. Лично у меня в ящике, который я повсюду носил с собой, под замком лежали два браслета. Когда в какой-нибудь паре люди обменивались между собой и хотели обменяться обратно, Только тогда я доставал браслеты, обменивал людей обратно и снова запирал браслеты в ящик. Мы хотели пользоваться этой технологией как можно меньше, но в то же время старались, чтобы люди по возможности оставались всегда в одном теле. Кроме обычной связи с территориально близкими группами, у большинства групп были посланники. Это люди, которые вызывались быть одни, без пары. И иногда, когда происходили приступы, они обменивались с другим случайно выбранным посланником в другой точке Земли. Идея заключалась в том, чтобы позволить группам получать информацию и от более далеких групп. Так распространялись оригинальные идеи, иногда хорошие или плохие новости, которые мы иначе не смогли бы узнать. В тот день обменялся наш посланник, когда он пришел ко мне, как это всегда в таких случаях бывало, Я ожидал услышать известия о той группе, из которой он прибыл, но он сказал, что предводитель его группы передал мне через него личное сообщение. Мы отошли в сторонку, он взял палку и написал на земле цифры 8 Он посмотрел на меня, убедился, что я видел, что он написал, после чего стер цифры. «Он сказал, что вы поймете», — сказал он и ушел. «Поначалу я не понял, честно говоря. Мне потребовалось несколько часов. Но когда до меня дошло, когда я понял, в чем смысл, дело было ночью. Я вскочил с постели и побежал к дому, в котором жил посланник. Я разбудил его и попросил. Я бы хотел, чтобы вы передали это сообщение и дальше. Всем группам, в которых окажетесь, понятно?» Он кивнул и ответил. «Именно это он и говорил». Это не его собственное сообщение, он сам его от кого-то получил. Не знаю, кто из нас первым понял и распространил это сообщение, но поскольку мы все мыслили похоже, то пришли к сходным выводам, и это известие распространилось как пожар. На самом деле мы неустойчивые, приступы влияли на нас, как и на всех остальных, только остальные обменивались, а мы раздваивались». После большого обмена это происходило снова и снова. И таких, как мы, в мире появились тысячи, тысячи, вокруг которых могло группироваться человечество. И, видимо, это происходит до сих пор. Мы продолжаем раздваиваться, потому что мы не имеем пары, не ходим ни с кем за ручку. А если мы начнем это делать, люди поймут, что мы на самом деле неустойчивые. Группы распадутся, и снова все вернется к хаосу. На следующий день после того, как я получил сообщение от посланника, я сел на лошадь и поскакал к другой группе, которая была ближе всех. Подошел к тому, на кого мне указали как на вождя, убедился, что мы одни, и спросил «Дан?». Теперь мы переселяемся, движемся к одной из точек, в которой мы с Джулией договорились попытаться встретиться. Может быть, если она еще жива, мы там увидимся». Мы не можем продолжать жить в маленьких группах. Наши сообщения несколько раз обошли соседние группы. И сейчас все группы в нашей местности собираются в одной точке, чтобы построить там город, большой город. Это происходит параллельно в разных концах мира. С точки зрения других людей, это просто следующий уровень. Возрождение цивилизации, организация общества заново. С нашей точки зрения... Этим дело не исчерпывается. Ходят слухи, что устойчивые упустили свое, что они совершили ошибку, когда каждый из них объединил свою группу с другой группой, лишь бы иметь возможность ходить взявшись за руки с другим устойчивым. Их группы разваливались, утрачивали доверие к ним, иногда прибегали к насилию. Никто до сих пор не знает, что мы раздваиваемся. Большинство меня по всему миру молча сходится во мнении, Что об этом нельзя рассказывать, но все мы движемся к одной и той же точке, руководимые общей идеей. Мы подождем, пока не соберемся все вместе. Сейчас приступы происходят редко, но опасность, что мы будем раздваиваться и дальше, пока остальные люди не исчезнут, слишком велика. Когда все группы сойдутся, они объединятся, и мы тоже. Может быть, мы расскажем им, а может, нет. Может, как-нибудь ночью мы все встанем. Я весь встану. Все мои копии. И тихо вместе выйду из города. Рука об руку. В другое место. Мы организуем там свою группу. Свои группы по всему миру. По слухам, к точке сбора движутся более 500 групп. Будет интересно увидеть так много таких, как я. А может, это окажется ужасно скучно. 500 человек, которые все одинаковые. Мне предстоит узнать, кто я, по всем возможным признакам, и это будет нелегко. Я отправляюсь в путь, скоро мы доберемся, и я приду, и я, и я, и я, и я тоже. Я найду там себя, всех себя, которые есть на свете».